Агнец белый маленький и гнёночек. А знаешь, кто ты такой? Она замолчала, словно дожидаясь ответа, но Вили только смотрел на неё и не издавал ни звука. Ты козёл, объяснила она. Козёл отпущенья. Безмозглый баран, размозня. Ты сам нарвался. Ты даже не получил за это ни гроша.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 «Хорошая пятицентовая сигара — вот что нужно нашему штату!» «О, Господи!» — она разразилась над садным смехом и вдруг умолкла. «Почему?» — Вилли смотрел на нее, тяжело дыша, но лицо его было спокойно. «Почему они так поступили?» «Со мной!» «О, Господи!» — воскликнула она, обернувшись ко мне. «О, Господи!» — воскликнула она, обернувшись ко мне.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 Убью все.